Глава 15. «Домой». Когда в сумерках Лыков подъехал к губернаторскому дому, на крыльцо без шинелей выбежали Азвеступола и Носняков. «Что за манеры? Опять без нас! Мы на государю пожалуемся!» Алексей Николаевич, кряхтя, слез с саней, взял за шевру чему и швырнул его под ноги помощником. Увести. Убийцу отконвоировали в областную тюрьму и посадили в одиночку. Статский советник отмахнулся от расспросов, попросил чаю и устало цедил его в столовой, ожидая хозяев. Когда пришли Григорев с бунги, он рассказал всем сразу, как изловил маньяка. Причем особо отметил, что именно совет Федора Федоровича Привлечь к поискам стародубцева, дал результат. Вы его пристроите к делу осведомления. Полезный человек. Вице-губернатор обещал передать его на связь начальника участка. А Носняков со Звеступова обиделись на шефа, отослал их в разные бесперспективные места и взял маньяка в одиночку. Некрасиво. Вместе ловили, а под конец все лавры себе. Завтра домой, остановил жалобы, подчиненных статский советник. Невелика честь изловить такую гниду потом вы от него не удирали на ватных ногах а я удирал захотелось вернуть должок на Сахалине обязанности судебных следователей выполняли мировые судьи вечером мировой судья первого участка Горобец в присутствии лыкова снял с арестованного первый допрос почтарев признал вину по всем пунктам он заявил что убийство в банде совершал единовично и солдат и китайцев Судья начал допытываться, зачем Терти совершал садистические действия. Законник никак не мог понять такой жестокости. — А папаша меня еще мальцом научил, — глупо ухмыльнулся чума. — Ну и пошло дело. — Тебе нравилось мучить людей? — Ага. — Но почему? На взгляде маньяка появилось что-то такое, от чего чиновников передернуло. В камере повисла тягостная тишина. Затем Почтарев пожал плечами и сказал... — Черт, видать, таким стилу. Я сам удивляюсь, как меня земля носит. А ведь носит, и не проваливаюсь. И раскаяния нет, и жалости. Не, — я Отпусти меня, я опять за возьмусь. Вдруг глаза арестованного нылись чем-то черным, и он закричал надрывно. — Не проваливаюсь, а должен! Ну где ваш бог? Куда он смотрит? Ась! Но истерика быстро кончилась, и чума забубнил, что люди-стервецы, они его спортили с малолетства. А сам он вовсе не злой. Женя Николаевич сидел молча и разглядывал это поганое существо. Ведь чистый, беспримесный нелюдь. И едва достиг совершеннолетия. Каких дел он еще бы натворил, если бы сыщики его не остановили? Вурдалак, отбраковка человеческой породы. Сбой в теории эволюции Дарвина. Лицо чумы, еще молодое, уже носило на себе печать пороков. Угри, нечистая кожа, ранние морщины. Наверное, или трипер, или сифилис. На вид обычная шпана, каких в России тысячи. Но два приличных человека вынуждены были ехать за десять тысяч верст, чтобы изловить тварь. Что теперь? За убийство солдат его непременно повесят. Вряд ли удастся за лицо сбежать из камеры смертников. Надежде, конечно, было бы его пришибить, но сейчас уже не получится. Хоть бы сам себя порешил. Еще сыщик размышлял о том, что никогда прежде у него не было таких ничтожных противников. Лишь погибельцев мог претендовать на некоторое значение в артовой среде. Пусть не Иван, но имя-то он имел, а его подручные, а рядовые гоменники — Тупые, заурядные, таких в любом притоне наберешь дюжину. Но на каждом из них кровь. Жерты все равно, кто лишил ее жизни, Иван или рядовой бандит. Да, пушка стреляла по воробьям. Осознание этого было сродни унижению. Зато теперь выродки никого больше не убьют. Лыков ушел с допроса опустошенный. Много он видел всякой грязи. Но такой тип попался ему впервые. Статский советник поделился впечатлениями с помощниками и сказал. — Зачем ему жить? Своими руками удавил бы. — Его и без вас удавят по закону, — напомнил Сергей. — Да? А вдруг доктора признают невменяемым? Посадят в лечебницу, а там, глядишь, избежит. Надежнее сейчас удавить. Может, при попытке к бегству? — военного суда больных не бывает. Там все здоровые, — вмешался Носников. — А брать грех на душу? Лыков не успел принять решение. Утром, когда он укладывал вещи, без стука ввалился начальник Александровского участка, титулярный советник Лихович. На нем не было лица. Что случилось, Фадей Адамович? — Ваше сокородие, отец Николай, но последственный Почтарев свел счеты с жизнью. — Как? Разве у него не отобрали все опасные предметы? — Он перегрыз себе артерии на руках зубами. Лыков не поверил. — Что за сказки вы тут рассказываете? — Это невозможно. Лихович обиделся. — Это для нас с вами невозможно. А он, видать, очень хотел умереть. Статский советник оделся и пошел в участковое управление. Там, в камере временного содержания, он обнаружил врачебного инспектора Строиновского. Тот сидел на стуле и что-то писал. Стены, пол — все было залито кровью. Чума лежал на кровати с вытаращенными глазами и искаженным лицом. — Франц Сегузмундович! — Скажите, как это вышло? — Как ему удалось зубами? — Сам удивляюсь, — отложил перо из кулаб, Никогда подобного не видел. Дело в том, что у нашего организма есть защитные механизмы. — Если вскрыть вены, то кровь в скором времени течь перестанет. Стенки слипнутся, кровь свернется, ее ток остановится. — Да я слышал, что иногда самоубийцы садятся в ванну с водой, чтобы истечь кровью гарантированно. Но ведь в камере в ванной нет. Нет. И арестант, почувствовал, что может потерять сознание раньше времени и умереть не получится. Тогда он перегрыз себе не только вены, но и артерии. Они очень тонкие, стенки эластичные. Но сумел как-то. Причем у нас запястье все перемешано. Помимо сосудов есть еще сухожилия. Они жесткие. В них вся сложность. Сухожилия отвечают за сгибание, разгибание пальцев. И как их перекусить? Не знаю, а Истант как-то сумел. Кровь стала хлестать под давлением, видите, все стены забрызганы. А чтобы не было сгустков, он с силой тер себе руки в местах укусов, бил имя об стол, словом, всячески стимулировал кровотечение. Чтобы человек умер, ему надо потерять примерно половину своей крови. Тогда уже необратимо. Почтарев тер себя руки до последнего, покуда не лишился сознания. Но как можно зубами перегрызть себе артерии? Все еще сомневался сыщик. «Адская боль! Да и зубы не нож!» Тройновский посмотрел на него поверх очков и покачал головой. «Не знаю, я бы не смог. Попробовал тут, вас ожидающе, куснуть себя за запястье. Жуть, скулы сводит!» И повторил слова участкового начальника. «Значит, очень хотел умереть». Утром следующего дня лыков с помощниками опять разместились в собачьем поезде и отправились на материк. Последние решения дались им относительно легко. Они возвращались домой. Командированные спешили. Николаевские выпили коньяку в кабинете Таута и пересели в Розвальне. Вновь потянулись берега Амура, но на этот раз станции казались гостеприимнее, а щивних вкуснее. Наконец два сыщика и разведчик прибыли в Хабаровск. Носняков опять поехал докладывать начальству и вернулся хмурый. Он сказал, Велина в Владивостоке явиться к генералу Ященкову. Он мне должен что-то объяснить. Что именно? Черт знает. Но ничего хорошего ждать не приходится. Вроде бы приказ двух министров мы выполнили, а на душе паршиво. Троица села в первый же поезд. И вот они оказались во Владивостоке. Носняков с вокзала отправился к генералу от артиллерии. Лыкас из Иступола заселились в свои прежние номера в гранд-отеле, долго парились в бане гостиницы отужинались со вкусом в новом ресторане «Хижина для Тома, на Пекинской. А когда вернулись на Алеутскую, там их ожидал поручик. «Ну, Олег Геннадьевич, доложились?» — Просил статский советник, добродушно улыбаясь. Поручик ему нравился, и он подумал, не пригласить ли его через Талабы в Петербург. «Воген Квар!» «Доложился!» — смущенно ответил тот. Что-то не так? А генерал Нищенко благодарит вас двоих за службу и считать своим долгом сообщить о завершенном труднейшем дознании военному министру. Понятно. А еще что? Вы сомне свой, я же вижу. Тут Азвеступово догадался первым. Велели не трогать Лединка, я прав? Вы, Сергей Манулович, правы. Но почему? Он же жулик, взяточник. Согласно секретной телеграмме Генерального штаба, Полисмейстер — очень полезный человек. Он действительно является важным звеном цепочки, параллельный официальному дипломатическому каналу. И в этом качестве незаменим. — Ух ты, Господи! — фыркнула звезда А его шеф продолжил мысль генерального штаба. — По их логике, Тунитай тоже полезен и незаменим. — Так и есть, — ответил поручик. — Этого также велено не трогать. Ну, он же приказывал убивать граждан своей страны. Внутреннее дело в Китае, как мне сказало мое начальство. Вот даже как. Уэль, Алексей Николаевич, именно таковы инструкции, полученные из Петербурга. Кстати, я с ними согласен. Так будет умнее. Лыков понял Носникова. В том смысле, что вам будет легче наблюдать за уже вскрытой резидентурой. Да, вот специально взял для примера свежее отношение корпуса жандармов. Секретное, но иначе мне вас не убедить. Поручик извлек из кармана бумагу и протянул статскому советнику. Тут развернул и прочитал. В Россию и Халху, Халха, внешней Монголия, командированные китайским правительством с целью шпионажа, состоящие сотрудниками, при Таананьфунском штабе, Ли Юй, военный чиновник, Ма-и Шень, отставной офицер, Син дзай поручик, Тышень Цзань, военный чиновник, Конма Син, гражданский чиновник. Сообщаем эти сведения для установления за ними секретного наблюдения в случае обнаружения на территории Приморья. — И что, они явятся к Тунитаю? — Обязательно, — уверенно ответил поручик. — И мы их сразу обнаружим. — А то бегай за шпионами, ищи тут. — Нет, тут начальство право. Уилл уже подставил резиденту своего человека и еще одного готовит. Перекрестное наблюдение. Поэтому Аркадий Никонорович просит вас не касаться в своем рапорте министру внутренних дел личности Леденко и Тунитая. Здесь интерес контрразведки. Он сделал паузу и продолжил. Тунитай действительно способствовал тому, что наши державы договорились. Не подтвердили в штабе округа. Понимаете, насколько важная новость? Войны между Россией и Китаем не будет. Заодно это резиденту можно все простить. Китай... Ждут великие потрясения. Россию тоже мрачно перебил офицер Лыков. Согласен. Однако Китай уже в судорогах и до излечения далеко. Но мы обречены с ним соседствовать. И значит, умнее дружить, чем воевать. В будущем он станет великой державой. Сыщики скептически мыкнули. Поручик поднял бровь. Не верите? Посмотрим, как дальше пойдет. Не завтра, так послезавтра. Пускай через сто лет. Но Китай будет в ряду влиятельнейших держав. И люди, подобные Тунитаю, весьма полезны. Надо готовить мосты уже сегодня». «Черт с ним, с вашим президентом». Но вычеркнуть из рапорта Лединга он мешал дознанию. Сообщал о нем Тунитаю, помогал ему прятать банду погибельцева, приказал застрелить кувалду. «Вероятно, он же подсказал чуме, как подстеречь меня. Что спустить Генриха Ивановичу и это? Прямая измена, не находите, господин поручик?» «Господин статский советник, а вы сумеете доказать все вышесказанное в суде?» «Разумеется, нет. Вот и я тоже не сумел, когда говорил с его высокопревосходительством, велено оставить политмейстера в покое. Потом я не верю, что он изменник, взяточник, продажная душа. Но убивать вас ему было незачем. Вы ему всерьез не угрожали. Чему на вас навел какой-нибудь осведомитель, в полиции, наподобие надзирателя сыскного отделения Максюты?» и петербуржцам пришлось согласиться с доводами Владивостокца. А тут еще вечером сам Лединг явился в гостиницу и вручил им легкий бумажный сверток со словами «А это от уссурийской фауны вам презент». В свертке оказалось шесть прекрасных соболиных шкурок, все со свежими клеймами. Сыщики сперва отказывались для приличия, но в итоге приняли подарок и поблагодарили. Они пытались вручить подполковнику деньги, но тот не взял. Помилуйте, столь редкие и дорогие гости. Изловили всю банду меньше, чем за месяц. А это едовой конфискат. Мне такие каждый день приносят. Кстати, соболя утские, лучшие во всем Приморье. Двести пятьдесят рублей шкурка. Не то, что вам всучили на Сахалине. Но для вас не жалко. И протянул Лыкову руку. Не поминайте лихом там, в Петербурге. Алексей Николаевич вынужден был пожать ее. Что ж, как будто он раньше не пожимал руки взяточникам. Лыков заметил, что его помощник два вечера подряд где-то пропадал. А в шкафу в его номере появился изрядных размеров джутовый мешок. Тоже очень легкий. Шеф скромно прикупил 10 фунтов чая, лянсин особенного, а коллежский ассессор занялся коммерческими операциями с пушниной. «Надо было срочно увозить его домой» пока он не зашел слишком далеко. Впрочем, Алексей Николаевич тоже разжился колтанами. Накануне отъезда в номер ввалился хуварак и водрузил на стол большой зембель. Зембель сумка, плетеная из камыша. Вот ваши две тысячи. Просили шкурки — получите. В зимбеле оказались еще более шикарные соболя, чем принес полицмейстер. Выков перебрал их и понял, что программа по закупке мехов удалась. Он хотел построить Ольге Дмитриевне воротник, а теперь соболей хватало ей на целую шубу, да еще оставалось обеим снохам на шапке, муфты и боа. Алексей Николаевич завершал свои дела во Владивостоке. В один из дней он пришел в тюрьму на Николаевском проспекте и вызвал на беседу по Гибельцеву. Масс явился седой как лунь, свалившимися щеками, сильно похудевший. Что, ожидание смерти хуже самой смерти? Встретил его вопросом статский советник. «Поглумеется пришли. Ну, гумейтесь. Чего уж, теперь недолго осталось». «Зря так думаешь. У меня для тебя хорошая новость. Почтарева я взял, но он покончил с собой в камере. Чесались руки задавить гадину. А гадина сама. Тем лучше, право». Но перед смертью Чума дал признательные показания. Официально. Судебному следователю. И сказал он них, что все убийства в банде... Совершил он один. «Так и было», — пробормотал Большой Пантелей. «Но что мне с того?» «Для тебя это значит вот что. Каторгу суд тебе присудит, а виселицу нет. Потому как ты не убивал тех солдат». масс смотрел на сыщика и не верил своим ушам. «А точно не присудит. Друг не станут разбираться. Генералам все едино», — Лыков объяснил. «Твое дело будет решать военно-окружной суд». Адвокатов там не полагается. Но они тоже законники. Я заставил следователя с Сахалина послать протокол допроса Почтарева туда. Его приобщат к делу и непременно примут во внимание. Ох, в вашем бы устами. Ой, грехи мои, грехи. Я тут сохну, как старый дед. Могу до суда и не дожить. Теперь доживешь. Я что пришел? Сказать насчет протокола раз. Во-вторых, спросить тебя». «Спрашивайте, вашего высокородие, если правду сказали, что меня не казнят, то что хотите, спрашивайте?» Алексей Николаевич задал давно интересовавший его вопрос. «Вот ты, уважаемый в фартовой среде человек, каторгу прошел и вдруг завел у себя в банде маньяка. Зачем? Неужто самому было не противно? Да и полицию злить садическими убийствами ни к чему. Настоящий деловой никогда бы так не поступил. Объясни». «Думал я об том». И даже хотел чему придавить. А потом вдруг вижу, от этого глиста польза есть. Китайцы за каждого своего убитого платили по пять сотен. Хорошие деньги. Ну и решил я. Пускай покуда резвится. А там поглядим. Кто от них передавал заказы? Один раз был самый главный, что в магазине торговал. Знакомились мы с ним. Потом ходил от него человек. Сообщал, кого зарезать. Платили аккуратно. И ты терпел... Зверство бывшего Христосика. Терпел, ваша правда. Иной раз с души воротила. Когда он умирающего человека терзал, то аж слюни пускал от удовольствия. Вспомнить противное. Ту. он все-таки пятьсотен. И намного ли я лучше, чем он? тут же убивец. Жалости в нас фартовых нет, сами знаете. Не что барана, что человека заредать. Тот же пар. Как говорится, не рад, но готов. Ну и чем я отличаюсь от чумы в таком случае?» На том они и расстались, не поняв друг друга. Питерцы делали последние визиты. Они простились с военным губернатором Монакиным и комендантом гарнизона Нищенковым. Оба желали послушать о ходе дознания, и статский советник сделал доклады. Генералы жали сыщиком руки и говорили, «Молодцы, наши бы не справились!» Тему лединга дружно обошли молчанием. Лыков хотел зайти к жандармам, но Мартынов его отговорил. Он сообщил, что сейчас голубым мундиром недокомандированных. Агент Пермский-101 донес. Во Владивостоке объявился террорист из социал-демократов, осетин Семен Такулов. Он приехал к своему двоюродному брату Захарию Сазиеву, который держал торговлю на цементном заводе Скидельского, что на Первой речке. Очень опасный гость. Такулов убил чиновника особых поручений Мамацева в Володе Кавказе в 1906 году, потом через год в Александрополе генерала Алиханова. В перерыве успел поучаствовать в знаменитом ограблении в фонарном переулке, где едва не застрелили Илыкова. Слушай рассказ Варешкин сборники Удар сердца. И вот этот негодяй, у которого руки по локоть в крови, ходит по городу. Когда покушались на Алеханова, Террористы хладнокровно бросили две бомбы в коляску с генералом, рядом с которым сидели шестнадцатилетний сын Алиханова и его знакомые, мать с дочерью. Плевать, всех под нож. В результате мать погибла, а дочь получила тяжелое ранение. Выхов не стал отвлекать жандармов от важных дел. Питерцы пообедали на прощание с Сергеем Исаевичем, пригласив заодно и околоточного надзирателя «Дзенита». Сели в погребе Бабунидзе на Светланской, близ Виадука номер 23. Паровое отопление, отдельные кабинеты, шашлыки. Простились по-хорошему. Начальник отделения очень благодарил за науку. Командированные даже успели сходить на цыганский табор. Маскарад в коммерческом собрании. Организованный патронессами предполагаемого в скором будущем морского благотворительного общества. Зеленая лужайка из живых цветов, шатры, романсы и песни хором. Танцы до трех часов утра. А Азвистопола перебрал и стал приставать к главной затейнице вечера, госпожа Томашевской. Пришлось шефу, не дожидаясь скандала, уводить его прочь. Наконец сыщики сели в скорый поезд номер один и в одну минуту седьмого полудни тронулись на запад. Билетов на поезд через Вятку не оказалось и пришлось ехать через Москву. И вместо международных вагонов довольствоваться купе в вагоне Микси первого-второго классов. Вагон микст, смешанный вагон, часть купе, в котором были первого класса, а часть второго. Но уже очень хотелось домой. Это подарило командированным неожиданное приключение. В Харбине к ним в вагон подсела молодая дама лет тридцати приятной наружности. Что-то в ее поведении подсказывало, что флирта она не чурается. А Звистопола тотчас же полез с ней знакомиться. По закону в дамском купе могут находиться лишь мальчики до 10 лет. Коллежского ассессора это не остановило. Когда кондуктор попытался вывести наглеца, тот небрежно сунул ему в карман серебряный рубль и оставил за собой право ходить в гости. Впрочем, за время, проведенное в дороге, все трое успели сдружиться. Дама оказалась свободна и независима в суждениях. Одинаково кокетничала и со старым сыщиком, и с молодым. В разговорах она легко затрагивала скользкие темы. Любила, например, обсудить достоинства и недостатки корсетов «Венус» перед центре бандаж и норовила показать их на себе. В Москве барынька вышла, сунув в карман Лыкову записку со своим адресом Смоленским. Алексей Николаевич не удержался и показал ее Сергею. «Видишь, побеждает опыт!» Звеступола был уязвлен. Вертехвостка, Я же ей мех подарил!» «Молчи, сквалыга!» Она так скрасила твое путешествие. После долгих дней пути из тумана выполз дебаркадр Николаевского вокзала. По нему бегали газетчики, сновали носильщики и железнодорожные жандармы. Плотным потоком текли пассажиры. Вот она, столица. Как хорошо дома.